К вечеру, когда были устранены последствия штурма, заделаны проломы и пробиты новые бойницы, когда ротные командиры проверили своих людей и подсчитали потери, когда раненые были отправлены в лазарет, когда позаботились о мертвых и накормили живых, к Штоквичу пришел Китаевский». Максимилиан Казимирович еле держался на ногах после бесчисленных перевязок и операций и говорил еще тише, чем обычно, доложив коменданту о раненых, особо упомянул о Гедулянове. К счастью, у Петра Игнатьича скорее контузия, чем ранение. Осколок прошел по касательной, завтра намеревается приступить к исполнению обязанностей почему я и не включил его в список выбывших из строя? Я не видел капитана на стенах. Где он был ранен?» Окончательно сорвав голос, комендант говорил свистящим шепотом, и потому разговор их походил на совещание заговорщиков. Тая говорила, что в первом дворе, едва ли не в начале обстрела. «А что с полковником поцевичем Он тяжело ранен». Я с трудом извлек пулю. Китаевский замялся. Это странное ранение, господин капитан. Пуля попала в спину. Ничего странного. Пацевич слишком вертелся. Да, Но, но характер ранения. Пуля вошла снизу. Снизу вверх, будто стреляли со двора. Со двора? Штоквич внимательно посмотрел на максимельяна Казимировича. — Что же, в бою все бывает. — Но видите ли... Младший врач помолчал. — Полковник ранен револьверной пулей. Он достал из кармана кителя завернутую в тряпочку пулю и аккуратно положил ее на стол перед комендантом. Штоквич с интересом взял пулю, долго рассматривал ее и неожиданно усмехнулся. «Ошибаетесь, Китаевский, это не револьверная пуля». «Как не револьверная?» С обидой переспросил Максимилиан Казимирович. «Извините, милостивый государь, я всю жизнь служу в войсках. Это не револьверная пуля». С особой весомостью сказал Штоквич, зажав пулю в кулаке. «Это пуля от турецкой винтовки «Пибоди-Мартини». Вы поняли меня, младший врач Китаевской? Так и напишите в медицинском свидетельстве. Полковник Пацевич ранен пулей турецкой винтовки, системы пибоди мартини кои на вооружении нашей армии нет. Но позвольте, господин капитан, я медик, я по долгу службы и профессии своей обязан «Как вы относитесь к Гедулянову?» «Я? А почему? И при чем тут вы служили вместе с ним в 74-м Ставропольском полку?» «Да, служили много лет. Петр Игнатьевич – прекрасный человек и прекрасный офицер. И э, все же я не понимаю, какое есть ли Гедулянов – прекрасный человек и офицер?» «Вы напишите в заключении». О ранении полковника Пацевича то, что я вам сказал. Пибади, Мартини. Запомнили? В заключение покажете мне. Ступайте, Максимилиан Казимирович. Я более не задерживаю вас. Китаевский потоптался, недоуменно пожал плечами и пошел. Но комендант вдруг остановил его. Где лежит Гедулянов? Его поместила у себя Тая, то есть э, милосердная сестра Ковалевская. — Благодарю. — Ступайте-ка спать, Максимилиан Казимирович. — Вы очень переутомились. — Спасибо. — растерянно пробормотал Китаевский и вышел. Как только за младшим врачом закрылась дверь, Штоквич разжал кулак, посмотрел на пулю и беззвучно затрясся от смеха потом вышел в коридор поднялся на стену и широко размахнувшись швырнул полю в сторону необычно притихшего вражеского стана спустился постоял перед своей дверью и решительно направился в дальний двор где сам когда-то выделил две комнатки милосердной сестре Таисии Ковалевской прошу — сказал Атаев в ответ на стук. — Пожалуйста. Вошел Штоквич, молча поклонился и остался у дверей, оглядываясь. Гедулянов лежал в первой комнате на старом диване, укрытый солдатским одеялом. На голове его белела свежая повязка, лицо было чисто вымыто, а черная борода аккуратно расчесана. Комендант обратил особое внимание на контраст белого с черным. «Проходите, прошу вас», — пролепетала Тая, намереваясь уйти во вторую комнату. «Вы можете остаться, Таисия Леонтьевна». Штоквич снял фуражку и шагнул к дивану. «Я пришел, чтобы выразить вам, господин капитан, свое восхищение и личную «Душевную признательность!» «По известным причинам я не могу объяснить вам благодарность ни в приказе, ни перед строем. Примите же ее в такой форме!» «Помилуйте! За что же?» — растерянно улыбнулся Гедулянов. «За отличную стрельбу!» — значительно сказал комендант. Капитан сразу перестал улыбаться. Поветренное, грубое солдатское лицо его стало хмурым и настороженным. Штоквич отложил фуражку, потянулся к висевшим на стене офицерским ремням, вынул из кобуры револьвер и провернул барабан. «Все правильно. Четыре пули. Хорошо стреляет тот, кто попадает в цель. Но тот, кто стреляет туда, куда нужно», и, главное, тогда, когда нужно, стреляет выше всех похвал. Гедулянов по-прежнему смотрел колюче. Штоквич невесело улыбнулся, выбил из барабана стрелянную гильзу, вставил в гнездо новый патрон, сунул револьвер на место и сел на край дивана. «Я малоприятный человек, Гедулянов. Я трудно схожу с людьми». «У меня нет ни друзей, ни близких. Впрочем, это все лирика, за которую прошу прощения». Штоквич помолчал, по привычке поглаживая колени. «Сегодня я уверовал, что в крепости есть, по крайней мере, один человек, который, как и я, во что бы то ни стало, исполнит последний приказ полковника Ковалевского. Не смею рассчитывать на вашу дружбу, Петр Игнатьевич». «Но на мое особое к вам расположение вы всегда можете положиться». Он встал и, помолчав, сказал иным, привычно непререкаемым тоном. «Вы потеряли сознание в самом начале штурма и ни разу не выстрелили из револьвера. Вы подтверждаете это, сестра Ковалевская?» «Да», — не задумываясь, сказала Таля. Я безотлучно находилась при капитане Гедулянове. — Благодарю вас, Таисия Леонтьевна. С чувством сказал Штоквич. — Только, пожалуйста, не умывайте более капитана. На это я не отпущу воды даже для вас. Спокойной ночи. Штоквич неуклюже шутил, но шутка оказалась пророчеством. Ночью противник отвел воду. А в день ликования, паники, штурма и боя часовых у бассейна поставить забыли, и к утру воду уже вычерпали до дна. Оставался лишь тот запас, что заготовили ранее в бочках, ведрах, офицерских самоварах и солдатских котелках. Об этом утром доложил коменданту дежурный по гарнизону сотни гвоздин. «Собрать всю воду в один каземат!» распорядился штоквич к дверям надежную охрану всего часа воду отпускать только по моему письменному приказанию слушаюсь сотник усмехнулся воду отвели значит в осаду берут так понимать надо турки с пушками подошли обложат со всех сторон постреливать будут а курды с черкесами уйдут вы думаете быстро спросил штоквич А хрена тут кавалерии делать? Зря фураж жрать. Сам казак знаю, негоднымы для осад. Уйдут они на игдырь там заслоны слабые, прорвут и и все наше боязетское сиденье, Кобыли под хвост капитан. Штоквич молчал, растерянно вертя в руках погашшую трубку. Гвоздин подошел к столу, сел напротив, сказал приглушенно. «Не рассердишься, если попросту скажу. Ты правильно вчера с ними говорил, с парламентерами-то. Мне казаки рассказывали. Ежели опять пожалуют, сдержи слово. Мои ребята их как отдернут, месяц лежа жрать будут. Их обидеть нужно, понимаешь? Горца обидишь, он никуда не уйдет, пока позора не смоет». Штоквич отложил трубку, встал, походил по комнате, остановился перед Гвоздиным. А если парламентеры не явятся сегодня, должны явиться, самолюбивы больно, тогда... Комендант опять походил по комнате, подумал, «Отберите казаков, в которых лично уверены, если парламентеры прибудут». Эти казаки должны присутствовать при встрече и без колебания исполнить любое мое приказание. Исполнит. Сотник вдруг улыбнулся. Казаки верят вам, капитан. Мы тут беседовали про меж себя. Верят. Благодарю, сотник. Ступайте.